глава с Купеческой лодкой управлял экипаж из восьми молчаливых, низеньких и коренастых мужичков. Старший сразу заявил, что если пассажиры и впрямь так сильно торопятся, то сам Бог велел им включиться в работу команды. Три пары весел сами собой шевелиться не умеют, а непрерывно на них стоять трудно. Предложение Диадоха поднять парус было отвергнуто на том основании, что ветра почти нет, да и тот непопутный. На этом разговоры закончились. Так что пришлось Владу и остальным продолжать карьеру галерных рабов. Диадоха это сильно огорчило, и он поминутно тихо костерил прощелык форпостных. Мало того, что нагрели на сделки втрое, так еще и перепрягли. Давид на это вздыхал, сетуя, что его тогда оставили в лодке. Евреи и армяне не те нации, против потомка которых местные купцы смогут хотя бы пять минут выстоять в честном торге. Да уж. Влад об этом как-то не подумал. Лене лучше не становилась, скорее хуже, так что хоть и устали все, на веслах выкладывались на полную. Странно, но даже Рыжий старался вовсю. Или и впрямь хороший человек, или выслуживается перед новыми товарищами с какой-то непонятной целью. Хорошо было, если не подумывает их обуть при сделке по продаже трофеев или еще на чем-нибудь. А вдруг сдаст оптом местной инквизиции, как чернокнижников, якщающихся с запретными вещами? В глаза смотрит вроде бы честным видом, но что-то там, в глубине, подозрительное проскальзывает, мутное. На диких берегах подонца было как-то проще жить. Эх, не будь там запов... К Новограду вышли на следующий день, ближе к середине. Еще на подходе стало очевидно, что места здесь плотно заселенные. Изобилие мелких и покрупнее деревень, причем стен, как в арпосте, не было ни у одной. Обширные колосящиеся поля и полоски огородов, ветряные мельницы на холмах, пристани, грунтовые дороги по берегам. Даже издали можно было различить многочисленных всадников и пеших, Часто проезжали конные повозки разнообразного вида. Жизнь кипела. Из обмолвок Диадоха Влад понял, что не так давно здесь пролегала граница цивилизованных земель. Сюда устремлялись авантюристы со всех концов обитаемого света, делили землю, лупили друг друга почем зря, промышляли грабежами и всякими нечестными делами, совместно отбивались от запов и прочих нечестивых творений проклятого юга. Но потом граница отодвинулась дальше. Былые смельчаки постарели, отъели животы, обзавелись пухлыми женами, выводками жадных детей и крикливых внуков. Те вовсе забыли, с какой стороны за меч держаться. И теперь здесь спокойно скучный рай, где давно все поделено, и предприимчивым людям трудно поймать жирную удачу за хвост. В основном все крутится вокруг четырех вещей. пшеницы с богатых местных черноземов, качественного железа, что приносят ватажники из опасных земель, кожи, сдираемой из диких быков, осетрины и черной икры. Этим добром издавна славится нижнее течение Старволги. Северные властители слишком далеко, чтобы посягать на эту территорию. Их притязания здесь никто всерьез не воспринимает, хотя закон люди ччат и даже почтовых чиновников содержат, а в последнее время стали поговаривать о дорожных сборах. Пройдет еще лет 20-30, и от былой вольницы следа не останется. Влад не совсем разумел, причем здесь свобода, почтовые сборы и прочее, но зато прекрасно понимал. Раскрай этот успокоился, чужаки вроде него слишком заметны. Нечего и думать сходу выдать себя за своего. Разведчики-нелегалы годами этому учатся, и все равно провалом не счесть. Осторожные расспросы подтвердили подозрения – что есть в этом мире местечки, подобные тому, старому, первоначальному Новограду, где и сейчас царит дух вольницы и народ в массе своей друг с другом знаком недавно или вовсе новички, причем пришедшие отовсюду. Вот туда бы подастся, затеряться в толпе, вжиться, стать своим для этого изменившегося мира. И хорошо бы это сделать как можно быстрее. На фоне всего уже увиденного Город не впечатлил. Те же дома из вестерна про Дикий Запад. Древенчатые пристани, окна, набранные из мелких стеклышек. Просто домов больше. Пристани длиннее. Лодки возле них крупнее. Такие уже можно кораблями называть. «А где стена?» Не понял Давид, тоже внимательно слушавший рассказы Диадоха. «Какая стена?» Не понял тот. «Ты говорил...» что город стоял в неспокойном месте, на границе опасной. А почему тогда его стеной не стали окружать? — А, вот ты о чем. Стена вроде была раньше, но разобрали ее за ненадобностью. Мешала. Город ведь растет быстро. — Ты знаешь, где здесь можно остановиться? — спросил Влад. — Приличное место или как? Влад покосился на впавшую в забытье Лену и понял, что экономить не следует. Вздохнул. — Приличное. — Найдем. — Пообещал Диадох и добавил, «Но там лучше монеты платить, а не добром, иначе объегорят похуже, чем жадины форпостные». Старший лодочник при этих словах нехорошо засопел и буркнул. «Вот ваш Новоград, проваливайте «Уважаемый!» — вежливо обратился к нему Влад. «Можно наши вещи и больная девушка побудут в лодке, пока найдем повозку подходящую?» «А чего ее искать?» — оживился тот. «Сейчас, дружка, кликну своего, он и отвезет куда надо». «Ну уж нет!» — скинулся Диадох. «Спасибо, но мы лучше сами. Шкуры у нас дорогие, а их ведь отдавать придется в уплату с вашими безбожными ценами». «Ну так ищи быстрее». Ситуация осложнялась тем, что денег не было вообще. Даже у Диадоха жалкие гроши. Чтобы добыть серебро, надо ехать в мастеровой квартал. Пока туда не съездишь, не получится отвезти Лену в спокойное место». Кредит, как таковой, здесь не популярен или даже забыт. Платить с отстрочкой могли лишь постоянные клиенты, коим никто из спутников Влада не относился. Пришлось ехать к мастеровым всей Аравой. Старший лодочник, дождавшись, когда пассажиры уберутся, подошел к одному из портовых грузчиков, чуть приподнял шляпу. «Здравия тебе!» «И тебе!» — ответил работник пристани, повторив жест. — А не скажешь мне, добрый человек, открыта ли сегодня церковная канцелярия? — Так она у нас, почитай, каждый день открыта. К тому же вчера братья Лудиты пожаловали, так что, наверное, ночью работать будет. Сам должно быть, понимаешь? Лодочник понимал. Еще понимал, что братья Лудиты не те люди, которые просто так шатаются из города в город. Если уж пожаловали, то жди серьезных новостей. Очень редко без такого обходится. И что теперь делать, прикажете? Развернуться и поплыть назад? Ребята в команде свои в доску. Никто перед чужими не обмолвится, что видел у пассажиров вещи поганые. Причем те их прятать старались, да только плохо получалось. Труба черная и свертка матерчатого выглядывала. Да такая тонкая и ровная, что сразу видно древняя работа. О две коробки одинаковых в фолщовых мешках лодочник лично прощупать незаметно ухитрился. И много чего ему пальцы и ладони рассказали. Неватажники, те честный металл таскают, ничем не похожие на запретные вещи. Эти пассажиры – люди странные даже из-за одной их одежки. Женщины, правда, надели порядочную, припрятав былой срам. Но слухи о бесстыдницах могут пойти. Особенно про ту, которая в брюках была – Экая срамота невиданная. Да и юбка у второй такая, что блудница побрезгует. Раз форпостники сразу почуяли неладное, то и новоградцы поймут, а местным с доносом сбегать, что на стену высморкаться. Начнутся допросы и узнают, откуда те в город попали. А тогда уже за лодочников возьмутся, потому как те смолчали, тем самым укрывая злодеев. А за укрывательство что полагается? Что-что, да ничего хорошего. От греха подальше, надо самому в канцелярию наведаться. С кузнецами договорились на удивление быстро, хотя чему удивляться. Дядок не раз имел с ними дело, помнил расценки, они знали его, так что вся процедура состояла из разделения металла на две кучи. Древний, повышенной ценности и обычный. Затем каждую взвесили, Посчитали результат на деревянных счетах, после чего отсыпали в мешочек мелких серебряных монет. Возничий, которому сразу кинули одну, повеселел, хотя в залог ему оставляли женщин, все равно опасался обмана. Дальше Диадох привел всех в самый настоящий салон. Все как полагается, с характерными двойными дверями. Вот только в зале за стойкой не наблюдалось батареи разнокалиберных бутылок. Немногочисленные посетители сидели за аккуратными столиками, наворачивая что-то съестное, но спиртного Влад не заметил. Усатый мужчина, лет сорока, находившийся за стойкой, новых посетителей встретил настороженно, что неудивительно. Публика здесь, виду, приличная, а эти вряд ли к такой относятся, если судить по одежде. Грязная и рваная, еще и мешки, неопрятные за плечами – но при виде серебра нехотя наклеил дежурную улыбку «Как я рад вас видеть» и проводил на второй этаж, где располагались комнаты. Небольшие, на одно окно, в каждое лишь одна низкая кровать. Но стоило помещение за сутки столько, что на такие деньги можно дворец султана отгрохать. И это называется приличие? Искать что-то другое или торговаться не было времени. Лена выглядела настолько плохо, что ее пришлось заносить – Да и город не из дешевых. Хозяин салуна, глядя на нее, предложил воспользоваться услугами ближайшего аптекаря, уверяя, что берет он недорого, а препараты продает качественные. диадох ничего плохого про него не слышал, поэтому, оставив женщин и Давида в гостинице, направились прямиком по указанному адресу. В городе были даже названия улиц и нумерация домов. Все, как в старые добрые времена». Аптека не походила на те, в которых Владу доводилось бывать. Но одно с ними роднило – специфический запах. Смесь разнообразных микстур, настоек, трав, таблеток создавала такой объединенный аромат, что когда с порога этим знакомым коктейлем шибануло в нос, на миг показалось, что попал в свое время. Старичок за стойкой на посетителей посмотрел без воодушевления. Тоже внешний вид не внушил надежду на удачную сделку. Но когда с ходу поинтересовался, есть ли у того свежая биота, чуток повеселел. «Это вы по адресу зашли. Свежее, чем у меня, не бывает. Все, кто торгует, у меня и берут. Брат мой почтовик, так что сами понимать должны». Влад ничего не понимал, но кивнул с умным видом. «У нас больная девушка. Очень больная. Нужна свежая биота, чтобы ее вылечить». «Лекарю показывали?» нет «Без лекаря трудно сказать, сколько надо. Взглянуть бы на эту девушку». В гостинице она осталась. «Далеко?» «Два товарища, за углом которая». «Знаю такую. Там фараци хозяин. Он младший брат моего покойного друга детства их хороший человек. Если вы оплатите мои услуги как лекаря и купите биоту, я сделаю все, что надо». Диадокс покосился на Влада, молча кивнул, показывая, что сделка разумная. Тот, не раздумывая, согласился. «Давай так и сделаем. Это дорого будет стоить». «Чем платить будете?» «Северной маркой», — ответил Диадох. «Одна доза свежей биоты — 19 монет. Если потребуется больше, за следующие по 18 И за осмотр две марки, и каждый укол — одна марка». «Вы ее колоть будете?» — непонятно заволновался Диадох. Аптекарь нахмурился. «Неужели вы такие богобоязненные люди, чтобы отказываться от спасения самой жизни? Ведь если девушка так больна, как вы уверяете, помочь ей может только укол. К тому же церковь действительно не одобряет впрыскивание в кровь, но и не запрещает категорически. Это не считается грехом, требующим исповеди». «Да ты никак считаешь, что Миш недостаточно богобоязен?» – возмутился Диадох. Усмехнувшись, аптекарь покачал головой. «Молодые люди!» Я видел в жизни многое, и липового Миша от настоящего отличу, даже если буду при этом в темной комнате с завязанными глазами. И раз уж об этом зашла речь, не один я такой в городе. Дело, конечно, не мое, но вам бы лучше сменить одежду. Какая-то она на вас странноватая, очень необычно и смотрится подозрительно, хотя, признаю, пальто похоже на те, что носят Миши. «Так мы пойдем к больной или продолжим обсуждать мою одежду?» – не выдержал Влад. «Одну минутку! Мальчонку только кликну, чтобы присмотрел за аптекой!» Влад не один раз смотрел старую добрую комедию «Кавказская пленница» и прекрасно помнил момент, когда троицы похитителей невесты делали прививки от ящера. В эпизоде фигурировал шприц, чуть ли не ведерного объема и с иглой, больше похожий на шпагу. Подсознательно он и сейчас ожидал увидеть нечто подобное, но из аккуратного саквояжа аптекарь вытащил компактное изделие хорошо узнаваемого вида и ничуть не грубое внешне. Наполняя его из баночки темного стекла, он для начала ознакомил присутствующих с происхождением инструмента, а затем начал озвучивать диагноз. «Инъектор — это вещица ценная, создан самим зимодием тем самым знаменитым ювелиром Славского двора. Я себе, конечно, такой позволить никогда бы не смог, но довелось лечить одну особу, занемокшую в дороге до неприличия. До сих пор не знаю, кто это был, путешествовал тайно. В благодарность помимо денег получил вот это чудо». Не сразу, а спустя два месяца через почту, когда уже забыл о том случае. А у девушки вашей запущенный случай южной лихорадки. Ее часто приносят те, кто в ту сторону шастает. Поговаривают, что ее миазмы парят над руинами проклятых городов. Еще говорят, что не стоит приближаться к телам убитых запов. От них тоже можно скверно подцепить. Церковь, правда, утверждает что насылается болезнь не просто так, а за великие грехи, но грешников везде хватает. Однако страдают только искатели, бродяги, ватажники и прочие люди, у которого имеются дела на поганых землях». «Она выздоровеет?» – тихо спросила Лиля. «Скорее всего, да. Молодые гораздо легче стариков переносят такое, да и случай не такой уж запущенный. Когда она заболела?» «Не знаю, но заметили это четыре дня назад» но это совсем немного. У меня бывали случаи, когда даже на исходе второй недели человек поднимался. Хотя, конечно, это уже почти чудо. Кстати, у вас тоже вид нездоровый. И не только у вас». «Мы спешили. Дорога трудная и долгая. Все равно осмелюсь рекомендовать биоту». «Не в кровь, что вы!» «Достаточно принимать пилюли. И лучше не один день, а два или три. Если вы с юга пришли то это самое разумное, что стоит сделать. К тому же биота в пилюлях слабая, денег много это не отнимет. Барышня, подержите, пожалуйста, руку девушки, а то дернется и повредит себе вену». Зеленая жижа, заполнявшая стеклянный цилиндр шприца, Владу не понравилась. Он бы ни за что не позволил такое себе вести, но ведь страшная гадость. Небось иглу никто и не подумал кипятить после предыдущего пациента». Но у Лены сейчас такой вид, что в гроб стыдно укладывать, а другой альтернативы нет. Укол больная перенесла спокойно, в себя не пришла. «Ну вот и все!» — радостно протараторил старичок. «Теперь давайте ей больше воды, когда очнется. Куриный бульон еще полезнее, но это если примет. Не примет, завтра укол повторю, хотя, думаю, одного будет достаточно. Но мы предполагаем наилучшие, а Всевышний сами понимаете» расплачиваясь лад спросил а пилюли можно сразу взять ох я дурак не догадался прихватить взять можно да только в аптеке они ну так я с вами схожу на выходе влада догнал диадох виновато спросил можно я отлучусь ты же свободный человек иди куда тебе надо так то но так но может быть вам еще какая помощь понадобится да пока вроде справляемся спасибо Надо в кабак сбегать, где ватажники собираются. Рассказать, что с ребятами случилось. Может, кто знает, как к родным весочку передать. Плохо это, когда пропадает родич безо всяких вестей. А так хоть будут знать, в какой день свечку ставить. Но еще парочка дел есть. Иди. Если что, ты знаешь, где нас найти?» Получив у аптекаря бумажную коробку с большими зелеными пилюлями и устную инструкцию по их применению, Влад спросил у него, где можно найти приличную, недорогую одежду, и, узнав адрес, направился прибарахлиться. Но не успев выйти за порог, развернулся и неуверенно поинтересовался. «А нет ли у вас случайно каких-нибудь пилюль с артутью и с урьмой?» Аптекарь, посмотрев на него с подозрением, еле слышно ответил вопросом на вопрос – «Вам зачем, молодой человек?» Да мужик один возле форпоса спрашивал, просил завести. А я, балбес, название позабыл, но помню, что со артутью связано и с сурьмой. сера ртутная мазь или сулема?» «Не знаю». «Ваш знакомый не чесался, когда спрашивал?» «Вроде нет». «А со скотом он дела имеет?» «Впрочем, чего это я глупости спрашиваю? Форпосник ведь?» «Скорее всего, речь шла о сулеме». При очистке коровников после больных животных ее используют часто. А что до сурьмы, то, кроме как рвотная, ее у нас не применяют. Да и вряд ли вы в аптекаре даже такую найдете. Потому что есть более надежные средства и не такие опасные. Не опасные? Да, сурьма ядовита. Много вреда от нее, как, впрочем, и от сулемы. Из-за этого ее почти никто не использует, кроме разве что падших женщин. А им зачем ртуть? «Не ртуть, сурьма. Глаза подводят, делая взгляд более уж блудливым. Слава богу, что в Новограде таких развратниц приструнили, хотя, надо признать, даже добропорядочные с виду женщины иной раз поддаются искушению, скрывая следы увядания молодости». «А Сулема есть у вас?» «Да сколько угодно. Вам во что наливать?» «Она жидкая. Посуды нет». «Сулема твердая, но кристаллы ее продавать чужим людям никто не станет» потому как яд сильный. Достаточно малой щепоти, чтобы целую семью извести. Похлеще мышьяка гадость. И умирает от нее в страшных муках. Потому продаем в растворе. Достаточно крохотного кристаллика на бутыль. Мне нужно все же взять сулемы твердой. Пусть будет по весу совсем мало, чтобы не хватило отравить человека. Сколько бутылей с такого количества выйдет? Ну, 10 двенадцать если жидко разводить для скотоводческих нужд. Но я заплачу даже дороже, чем она стоит», перебил Влад аптекаря. «Мне не улыбается с бутылями этой заразы тащиться назад, форпост». Аптекарь покосился на него с великим сомнением и неохотно буркнул. «Хорошо, но, пожалуйста, будьте поаккуратней с ней». Получив искомое, Влад чуть было на радостях не спросил, Где здесь можно найти продажных женщин или хотя бы благородных, на непременно красящихся, однако решил, что это уже будет чересчур. И так аптекарю пищу для серьезных размышлений дал. Оно как пойдет стукнет властям, что чужак, выдававший себя за Миша, интересуется ядами. Проблем лишних никому не нужно. Выйдя на улицу, он приступил к выполнению следующих намеченных деяний приобрести неброскую одежду и выведать, где здесь можно разжиться косметикой, содержащей сурьму. Если с последним пунктом «выгорит», то проблема боеприпасов будет решена. Хотя надо признать, здесь в городе несравнимо спокойнее, чем на подонце. Пока что даже мысли хвататься за оружие не возникало. Но мало ли, надо думать о будущем. влад не видел как старичок выждав когда клиент удалится оставил аптеку под присмотр внука и поспешно направился в сторону центра города слишком уж странны эти чужаки чтобы носить в себе вызванные ими сомнения липовый миш еще куда ни шло но когда одежда сделана с такой тщательностью что нет таких мастеров нигде поблизости и похоже оказывается у его чернявого спутника а не что владыки путешествующая тайна Или к чему им потребовалась сюрьма и ртуть? Что одно, что другое – яды по своей сути? И почему он позволил себя уговорить? Старый стал, совсем размяк, на любые уговоры поддается. Что люди скажут, если узнают, кто продал чужакам яд? Не дай бог такому случиться. Положение аптекаря на землях, где власть церковников даже не столь сильна, как на севере, все равно щекотливо и не всегда безопасно. Он бы и рад промолчать, но если что-нибудь нехорошее произойдет и выяснится, что Биоту и все остальное странные чужаки брали именно у него, от беды не отвертеться. А он хоть и стар, но крепок и в могилу не торопится. А вот куда следует поторопиться, так это к братьям Лудита. Они будто специально нагрянули в Новоград именно сейчас. А может и прям специально. Жизнь научила аптекаря не верить случайность подобных совпадений.